Он прикрыл большим пальцем дырочки микрофона и вернулся в кухню. Джона стоял на стуле с пачкой шоколадного печенья «Орео» в руках. Кэролайн в той же сключенной позе сидела у стола, учащенно дыша. «Когда я бежала снять трубку, случилось кое-что ужасное», — сказала она. «Два часа ты носилась под дождем», — воскликнул Гарри. «Нет, все было прекрасно, пока я не побежала к телефону. Кэролайн, я видел, как ты хромала еще до того». — Все было прекрасно, — упрямо повторила она, пока я не побежала к телефону, который звонил в сотый раз. «Ладно — Ладно, — уступил Гарри, — во всем виновата моя мать. — А теперь скажи, что мне ответить ей насчет Рождества? Что хочешь, пусть приезжают к нам. Мы обсуждали возможность поехать к ним. Кэролайн решительно покачала головой, отметая его слова. — Нет, ты говорил об этом, а я нет. — Кэролайн. «Я не стану ничего обсуждать, когда она ждет у телефона. Попроси перезвонить на следующей неделе». Джона сообразил, что может взять сколько угодно печенья, и родители не заметят. «Ей нужно все организовать сейчас», — пояснил Гарри. «Им надо решить, заезжать ли к нам в следующем месяце после круиза, а это зависит от Рождества». Наверное, диск сместился. «Раз ты не хочешь обсуждать, я просто скажу ей, что мы...» Подумываем приехать в Сент-Джуд. Ни за что. Мы так не договаривались. Один раз сделаем исключение. Нет, нет. Влажные пряди спутанных светлых волос мотались в воздухе, подчеркивая решительное несогласие. Нельзя нарушать правила. Исключение не отменяет правила. Боже. Мне необходим рентген, сказала Кэролайн. Шмирин и гудение инетт пробилась из зажатого пальцем микрофона. «Да или нет?» Кэролайн поднялась, прижалась Гарри, уткнулась лицом в его свитер, легонько постучала кулачком по его груди. «Пожалуйста!» Она потерлась носом о его ключицу. «Скажи, что перезвонишь попозже, пожалуйста! Очень болит спина!» Гарри отвел телефонную трубку в сторону. Руке было неудобно. Жена все теснее прижималась к нему. Кэролайн. Они восемь лет подряд приезжали к нам. Неужели я не могу попросить об одном единственном исключении? Или хотя бы сказать, что мы подумаем? Кэролайн горестно покачала головой и рухнула на стул. — Хорошо, — сказал Гарри, — я сам приму решение. Он прошагал в столовую, и Аарон, слышавший этот разговор, уставился на него, словно на изверга терзающего жену. — Папа, — начал Кейлыб. Можно тебя кое о чем попросить, если ты не разговариваешь с бабушкой? Нет, Кэллиб, я разговариваю с бабушкой. А сразу после этого можно? Боже, боже, боже, — причитала Кэролайн. В гостиной Джона расположился на большом кожаном диване, выстрелил башенку из печенья и уткнулся носом в принца Каспиана. — Мама, что это такое? — возмутилась Иннет. Не можешь сейчас говорить, перезвони потом. Но заставлять меня ждать десять минут, ну все, я уже тут. Так что же вы решили?» Гарри не успел ответить, из кухни донесся пронзительный кошачий вопль, похожий на крики, который Кэролайн испускала в постели лет пятнадцать назад, когда еще не было нужды бояться, как бы не услышали. Мальчики, прости, мама, еще минуточку. «Так не годится», — сказала Иннет. «Элементарная вежливость Кэролайн». — крикнул Гарри в сторону кухни. — Неужели нельзя хоть на несколько минут взять себя в руки? А, а, а, о, о — А-а-а! О-о-о! завывала Кэролайн. — От боли в спине еще никто не умирал. Кэролайн! — Пожалуйста, перезвони ей потом. Я споткнулась на ступеньке, когда спешила в дом. Гарри, мне так больно! Он повернулся спиной к кухне. — Извини, мама. Что у вас там творится? Кэролайн слегка повредила спину, играя в футбол. — Знаешь, неприятно говорить об этом, но с возрастом все начинает болеть, — сказала Иннет. — Я могла бы целый день тебе рассказывать, где у меня болит. Бедро не дает ни минуты покоя. Но будем надеяться, что с годами человек становится терпеливее. — А-а-а! — стонала Кэролайн. — Будем надеяться, — повторил Гарри. — Ладно, так что вы решили? — С Рождеством вопрос еще открыт, — промямлил он. Может, вам лучше заехать к нам на обратном пути? Оу, оу, оу, С каждым днем билета на Рождество заказать все труднее, не сдавалась Иннет. Шумперты заказали тур на Гавайи еще в апреле, потому что в прошлом году дотянули до сентября и не смогли получить те места, которые... Из кухни прибежал Аарон. Папа, я разговариваю по телефону. Папа, ты же видишь, Аарон, я разговариваю по телефону. У Дэйва колостомия. — продолжала Иннет. — Папа, ты должен что-нибудь сделать, — потребовал Аарон. — Маме совсем плохо. Она просит, чтобы ты отвез ее в больницу. Кстати, папа, — снова возник Кейлиб со своим каталогом. Заодно и меня кое-куда подбросишь. — Нет, Кейлиб. — Ну, правда. Мне очень-очень нужно в магазин. — Подходящие места раскупают сразу же, — сказала Иннет. — Аарон! — позвала из кухни Кэролайн. — Аарон, куда ты подевался? Где твой отец? Где Кейлиб? «Как прикажете сосредоточиться в таком шуме?» — подал голос Джона. «Прости, мама», — извинился Гарри, — «пойду поищу место потише». Осталось очень мало времени. В голосе инет зазвучала паника. С каждым днем, с каждым часом билетов на рейсы конца декабря все меньше и все меньше надежды на то, что Гарри и Кэролайн привезут мальчика в сен на последнее, самое последнее Рождество. папа умолял Арн, следуя по пятам загар на второй этаж что я скажу маме скажи чтобы позвонила по девять один один возьми свой сотовый телефон и вызови неотложку Кэролайн! — окликнул он набери девять один один девять лет назад после особенно тягостной поездки на средний запад в снежные бури филадельфии и в сен жуде Четырехчасовая задержка в аэропорту с ноющими пятилетним и орущим двухлетним ребенком. Целую ночь рвоты у Кейлиба, реакция на избыток масла и жира в праздничных яствах инет, по мнению Кэролайн. Сильнейший ушиб, который получила Кэролайн, поскользнувшись на заледеневшей подъездной дорожке возле дома свекрови. Спину она травмировала в юности, играя в хоккей на траве за Фрэнс Сентралл но теперь считала, что на подъездной дорожке старая травма обострилась, Гарри поклялся жене, что никогда больше словом не обмолвится о Рождестве в сент джуди С тех пор его родители восемь лет подряд приезжали на Рождество в Филадельфию. И хотя Гарри отнюдь не одобрял одержимости семейным торжеством, он считал ее симптомом более серьезной проблемы — нездоровой пустоты в жизни и нет. В желании родителей остаться на сей раз дома ничего предосудительного не было. Гарри рассчитывал также, что иниц скорее согласится покинуть сен и переселиться на восток, если получит свое самое последнее Рождество. Лично он готов был поехать в гости. Ему требовалась лишь капелька уступчивости со стороны жены, подобающая взрослому человеку умение принять во внимание особые обстоятельства. Войдя в свой кабинет, Гарри запер дверь, отгораживаясь от криков и воплей семейства, от топота ног на лестнице, от всего этого надуманного переполоха. Снял трубку с аппарата на столе и выключил радиотрубку. — Просто смешно! — упавшим голосом произнесла Инет. — Почему ты не можешь перезвонить? — Мы еще не определились с декабрем, — сказал он. — Очень, может быть, мы приедем в сен -Джуд". «Так что загляните к нам после круиза». Иннет громко задышала в трубку. «Мы не можем нынешней осенью дважды ездить в Филадельфию», — сказала она. «Я хочу повидать мальчиков на Рождество. Думаю, тут только одно решение. Вы приедете в Сент-Джуд». «Нет-нет-нет-нет», — нет, забормотал он. «Погоди, мама. Мы еще ничего не решили. Я обещала Джонни. Нет, Джона покупает билеты, не ему решать». «Стройте свои планы, мы разберемся со своими и будем надеяться, что все получится». До странности отчетливо Гарри отличал неодобрительное сопение, вздохи, похожие на шум прибоя. И тут до него дошло. «Кэролайн!» — рявкнул он. «Кэролайн, ты подслушиваешь?» Дыхание в трубке смолкло. «Кэролайн, ты подслушиваешь?» «Ты сняла трубку?» Слабый щелчок в трубке. След, оставленный электрическим разрядом. «Прости, мама, что такое?» — Всполошилась Иннет. «Невероятно! Невероятно! Черт побери!» Оставив трубку на столе, Гарри отпер дверь и побежал по коридору мимо детской. Там Аарон стоял перед зеркалом, нахмурив брови, наклонив голову под выигрышным углом через площадку. Там торчал Келеб, сжимая обеими руками каталог, словно свидетель Иеговы свою брошюру. В супружескую спальню, где Кэролайн все в той же перемазанной одежде съежилась на персидском ковре в позе эмбриона, прижимая к пояснице ледяной пакет с гелем. «Ты подслушиваешь мой разговор?» Кэролайн слабо покачала головой. «Ей да настолько плохо, она бы и до прикроватного телефона не дотянулась, нет?» «Значит, нет? Ты не подслушивала?» «Нет, Гарри, — еле выговорила она». Я слышал щелчок, слышал дыхание. Нет, Кэрлайн, в доме три телефонных аппарата. Два из них сейчас у меня в кабинете, третий здесь, так? Я не подслушивала, я только сняла трубку.